Глава тридцать вторая Рита Когда все, наконец, ушли, я смогла немного расслабиться, но отдыхать было некогда. Кухня звала нас с Анжелой на поле боя. Два часа мы трудились, не покладая рук. Насыщенный событиями вечер незаметно перерос в напряженную ночь. Но я будто не чувствовала пола под ногами. Неожиданно дело спорилось. Коржи получались пышными и объемными. Крем возвышался горкой и нежнейшие пены. Орехи будто сами раскалывались и падали в наши ладони. Рит, мы так загнемся вдвоем. Простонала Анжела, растирая затекшие икры. Мы уже умылись, перенесли Сеньку в кровать кленочки и наконец вытянули натруженные ноги. Мы спали вместе на раскладном диване, пока Анжела не нашла себе жильё. Я посмотрела на часы. 3:00 ночи. Кошмар. Подружка права. Скоро уже вставать и собирать детей в садик, а мы ещё не ложились. А что делать? Предлагай. Я устало потянулась. Нужен ещё работник. А мы можем его нанять. Ты посчитала сегодняшний расход-приход? Нет, не успела. Ни минуты свободной нет. Я вздохнула. Давай завтра. Рита, так дело не пойдёт. Без правильной бухгалтерии мы вылетим в трубу. Ну, извини. Я обиженна, отвернулась к стене. Я кондитер, а не экономист. Ладно, давай спать. Завтра думать будем. Утро началось со звонка Антона. Он хотел, чтобы я приехала к нему в клинику. Я согласилась, а теперь крутилась по залу, не зная, как сказать Степану и Анжеле, что я оставлю их одних. Рит, что случилось? На тебе лица нет. Всё время смотришь то на часы, то на дверь. Антоха придёт. Понимаешь? Слушай, а пусть приходит. Вадушевилась подружка. Нам помогать будет. Ты освободишься. Э, не поняла. На коляске посетителей обслуживать? У тебя с головой всё в порядке? Вот глупая. Анжела стукнула меня по плечу. Он же на экономическом факультете учился. Ну и что? Неизвестно, закончил его или нет, и потом за 5 лет наверняка забыл, чему учился. Практики же не было. А вот ты об этом его и спроси. Димочка, ты приехал, заворковала вдруг Анжела. Я оглянулась. У дверях стоял охранник Антона и смотрел на меня. Подружка подлетела к нему, схватила парня под руку и защебетала: "А почему ты один? Где Антон?" "Я за Маргаритой". "Так, а почему мы со стёпкой ничего не знаем?" Анжела шутливо пошла на меня. На неё испуганно оглянулись парень с девушкой, сидевшие за столиком у окна. "Колись, подружка, куда собралась?" "Антон в клинике. Просил приехать на часок". "Ребята", я повернулась к напарникам. "Отпустите. Ну что с тобой делать? Тут это" Замялся Дима. Антон Николаевич просил привезти ему кусочек торта. Ему он очень понравился. Я вспыхнула от радости. Обожаю, когда едят мою стряпню и нахваливают. Анжела, положи в контейнер торт. Я пока переоденусь. Рит, может, передумаешь? Загородил мне дорогу Степан. У тебя от этого мажора одни неприятности. Зачем он тебе нужен? Из-за денег? Стёп, хорошее настроение испарилось. Я начала заводиться. Значит, ты такого обо мне мнения? Я тебя прошу, не лезь в мою жизнь. Я всё ещё не могу забыть, что из-за тебя мы расстались с Антоном на 5 лет. Разве я виноват, что мать увезла его за границу? Стёпа, давай прекратим этот бессмысленный разговор. Иди к кофемашине, клиенты ждут. Но какое его дело, ворчала я, одеваясь. Что он вечно суётся? Я подошла к зеркалу. Конечно, от три ты простоушки уже ничего не осталось. Теперь я взрослая женщина, мать, хозяйка кафе, и одеваться должна соответственно. Только вот до сих пор не приобрела ни одного делового костюма. Пришлось натягивать джинсы и футболку. Волосы я убрала в кучок на затылке, подкрасила немного ресницы и мазнула розовой помадой губы. Вот, пожалуй, и все приготовления. Анжела сунула мне в руки контейнер с тортом и проводила до дверей. «Ты все же спроси там у Антона. Вдруг он согласится нам помочь?» «Ладно, посмотрим». В машине я заволновалась. Не люблю неизвестность. Мне всегда надо четко знать, что ждет впереди, чтобы подготовиться. Особенно пугала встреча с Анной Анатольевной. Я даже представить не могла, что эта ледяная статуя будет моей свекровью. Свет, свет. Но я отказываться от Антона не собиралась. И ещё чего? Он отец моего ребёнка. Я имею право находиться с ним рядом. Мы приехали, поднялись на лифте на пятый этаж и пошли по коридору. А где кабинет врачей? шёпотом спросила я. Антона Николаевича поместили в VIP-палату. Я буду привозить его сюда каждое утро, а вечером забирать домой. Врач обещал составить очень насыщенный план лечения. Мы приблизились к двери, в середине которой была узкая полоска прозрачного стекла. Мне даже заглядывать не пришлось. Я сразу увидела сердитое лицо матери Антона и задрожала. "Ну что вы, входите". Дима взял меня за локоть. "Не могу, я её боюсь до трясучки в коленках". "Не держитесь, она не такая страшная, как кажется на первый взгляд. Сына просто до безумия любит". Дима открыл дверь и толкнул меня в палату. "А вот и Рита", услышала я и застыла на месте. "Где? Анна Анатольевна повернулась И просверлила меня взглядом холодных, как сталь глаз. Ненависть, словно лавина с гор, полилась на меня мощным потоком. Я шагнула назад, наткнулась на косяк и чуть не уронила пакет с тортом. Дима успел его подхватить. «Здравствуйте», — пролепетала я, заикаясь от страха. «И тебе здравствуй, если не шутишь», — весело сказал лысый доктор со смешными кудряшками вокруг лысины. Он снял очки, протёр стёкла, добытые из кармана салфеткой, и водрузил их на нос. «Ну-с, покажитесь, милочка, покажитесь». Как это понимать? Набросилась на Антона Анна Николаевна. Мамочка, ты же сама хотела разыскать Риту. Я только выполнил твоё желание и облегчил задачу. В его голосе слышался смех. Несносный мальчишка. Как ты мог ничего не сказать? Ты вчера с ней виделся? Да, виделся. Рита, иди сюда. Антон протянул мне руку. Я бочком обошла Анну Анатольевну по кривой и вложила свои пальцы в его ладонь. Привет, как ты? Понимала, что глупейший вопрос, но больше ничего не пришло в голову. Ритуля, Когда ты здесь, всё просто отлично. Дорогие родители, доктор тряхнул гудряшками. Прошу вас ко мне в кабинет. Оставим молодых влюблённых одних. Обговорим условия пребывания вашего сына в клинике, ну и, сами понимаете, коммерческую составляющую. А это будет тут? мать Антона ткнула в меня пальцем. Не это, а Рита, сердито поправил мать Антон. А почему жена не может находиться рядом с мужем? Искренне удивился доктор. Сейчас Антону нужна любая поддержка, особенно та, которая его вдохновляет. Вы только посмотрите на его сияющие глаза. «Аня, пойдём». Обнял за талию жену Николай Сергеевич. Он как раз встретил меня приветливо, поздоровался и даже весело подмигнул. Я облегчённо выдохнула. Отец Антона по-прежнему на нашей стороне. «Иди сюда!» — похлопал по краю кровати Антон. Я уже соскучился. «Не пойду». «Почему?» «Я нервничаю». «Не бери в голову. Мать сильная женщина, но...» У азиатов есть такая поговорка. От тигра рождается тигр. Смысл в том, что и я крепкий орешек. Иди сюда. Или хочешь, чтобы я пришёл? А ты можешь? Я вспыхнула от радости, а сердце готово было выскочить из груди. Пока нет, но с твоей помощью приду. Я в это верю. Глупый мальчишка. Разве можно так шутить? Я похлопала себя по груди, пытаясь унять сердцебиение. Антон вдруг сел, но стал заваливаться на бок. Я бросила пакеты и кинулась к нему. Он крепко прижал меня к себе. Попалась, мышка-нарушка. Антоша, ты меня сведёшь с ума. Антон властно притянул меня к себе и поцеловал. Страстно, пленительно и трепетно. Так что моя защита разлетелась на крохотные частички. Он лёг и потянул меня за собой. Я покорилась и скинула сапоги. Мир перестал существовать, только мы вдвоём. Расскажи, как ты жила без меня? Маша говорила, что ты разыскивала меня. Да, я не понимала, что случилось, куда ты пропал. А почему искать перестала? И как ты познакомилась с нашим бывшим охранником? Со Степаном всё просто. Я рассказала о наших совместных поисках, о неожиданном обмароке, визите в больницу и встрече с Анной Анатольевной. Мама тебе нагрубила? Дело не в этом. Если бы Степан тогда не скрыл от меня информацию, он что, знал о Баварии? Нет. Но увидев в больнице твою маму, я попросила его узнать, к кому она приходила. Он спросил, но мне ничего не сказал. Сволочь. Хотя, что? Ты же не желал меня видеть. Не мог Я тогда был парализован по шею, вращал глазами и всё. Речь позже восстановилась. О, боже, боже, за что? Я резко села. Из желудка поднималась тошнота. Я зажала рот ладонями, чтобы не закричать в голос. «Рита, Риточка, всё в прошлом». «Не надо так. Я думал, ты знаешь». Антон уцепился за меня и тоже сел. Он обнял меня сзади и крепко прижал к себе. Я чувствовала его тёплое дыхание на своей шее, видела бледные в синих прожилках руки на талии, а слёзы катились крадом. растапливая тушь на ресницах. За что? Я не понимаю. Мы никому ничего плохого не сделали. Почему так несправедливо к нам судьба? Так, Маргарита, прекращай истерику. Антон поцеловал меня в шею. Теперь ни одна зараза нас не разлучит. А хочешь, я вообще перееду к тебе жить? Ты что? Мои слёзы мгновенно высохли. Да твоя мать меня со освитом живёт и кафе с лицом земли сравнивает. Значит, не хочешь меня? Думаешь, стану обузой? Антон, не выворачивай мои слова наизнанку. Я высвободилась из его рук и встала. Взгляд наткнулся на пакет, валявшийся на полу. Я подняла его и вытащила контейнер с тортом. «О, ура! Давай его сюда!» Антон схватил контейнер и стал уплетать торт, приговаривая. «Вкуснотища какая! Ух, ну и мастерица ты!» Внезапно дверь распахнулась. Мы испуганно посмотрели на вход. Там стояла Анна Анатольевна с перекошенным лицом. Она пулей пронеслась по палате, оттолкнула меня и выхватила контейнер из рук сына. Одно движение, и торт летит в мусорную корзину. А мы, как заворожённые, наблюдаем, как нежный крем по стенке сползает на дно.